Глава 19. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Раньше я не видела, как убивали людей. Только в кино. А в кино же всем известно, что понарошку. Тут же все по-настоящему, и у меня прямо внутренности глотки подступили. Усилием воли я загнала их обратно и продышалась. Вот потому тебя и задвинули подальше. Потому что ты крутой маг только на тренировке. Еще, может быть, на сцене. «Ты танцор, Варя, а не воин, ты женщина. Куда тебе воевать?» «Так что, выходит, все было зря?» За сожалениями я не заметила, как утратила контроль, и защита ослабла. На всех. На мне, на моските, на конях. Конь москита заржал и начал заваливаться. Сам москит мгновенно выскочил из седла и вырвал из бока коня стрелу и бросил заклинание, останавливающее кровь. А я подлатала защиту, бросила две огненные плюхи в подбегавших врагов не рассчитала силу, обоих снесла на землю тут же и уволокло в море, и больше мы их не видели. Становись, кивнула я москиту на бок финика, прикрывай, а я сверху. И дальше пошло как на тренировке. И еще хорошо, что у нас была с одного боку скала. Нас, конечно, приперли к той скале, но хоть окружили всего-навсего с трех сторон. Нападающие были пешими, а мы конными, и это оказалось невероятным преимуществом. Я сверху видела, откуда бегут, и гнала на них в песок, мелкую гальку и пыль, и водяные брызги, и добавляла огнем. Москит тоже поливал нападающих огнем. А они-то, они, магами не были. Вроде какого-то мага, судя по крикам, убили где-то ближе к голове нашего отряда, а больше магов я и не видела. Вот еще одного сбить с ног и приловить головой, а прибрежный камень. Так кто дальше? Как никто. Все, что ли? Наступила тишина. Вот прям совсем тишина, в которой слышался только шум прибоя. Я убрала защиту и сползла с коня. Только сейчас поняла, что ноги мои окаменели и не держат меня совсем. Плюхнулся в песок и уже оттуда смотрела, как москит обезболивал своего коня. Как подтягивались остальные. Как братушка стерил кого-то на все лады, что пропустил плохой удар. И что с ним теперь делать? «Сестрица Феникс, у тебя не найдется глотка воды». Я даже не заметила, откуда взялся стриж. Я забыл наполнить флягу. Кажется, он даже смутился. Да, конечно, кивнула я, отцепила от ремня флягу и протянула ему. И поняла, что сама тоже очень хочу пить. Он вернул, я тоже напилась. Да то ты хорошо бился. Ты движешься легко и грациозно, словно танцор. Здесь было не очень сложно, поверь. Подлых тигров затаилось всего вдвое против нас. У них не было шансов спокойно говорил мальчишка. А что тогда? Сложно. Сложно было под Аскалоном. Там на четырех нас оказалось сорок их, что ли. И то мы всего двоих потеряли. Правда, враги были простецами все. Кем-кем? Простецами? То есть не магами? У этих тоже магов было мало. Трое. Одного убил принц в самом начале, еще одного брат Самоцвет и еще одного Сэр Тристан, рыцарь принца. «Эх, а мальчишка-то еще успевал замечать, что и где происходит. Но если он уже бывал в бою, то, может быть, привык? Может быть, к этому можно привыкнуть?» «Живы?» Оказывается, мимо проходил принц. Шел, смотрел, кто тут есть и в каком виде. Стриж тоже подскочил на ноги. Я оперлась на камень и тоже поднялась. «Да, мой принц!» Стриж смотрел с обожанием. «Вот и молодцы!» Он глянул на меня. «Не испугалась?» Пережила, коротко ответила я. Мой принц, сестра Феникс показала себя очень хорошо. Вон те двое, еще вон тот, и вон та голова из-за камня это ее. Еще двоих она в море утопила, сообщил москит, как только успел заметить. Все все успевали замечать, кроме меня. Ты раньше-то бывала в бою? Принц улыбался. Нет, помотала головой я, или я не помню. Кто ее знает, ту Барбару? Ну тогда с боевым крещением. Он хлопнул рукой в перчатки по моему плечу. Стражи не посвящают в рыцаре, а то бы я тебя посвятил. Стрижа, посвятите, когда учатся, пробурчала я и поправилась, добавила, мой принц. Разберемся, махнул рукой принц и пошел дальше. И вскоре мы все вновь были в седлах, и даже москит пересел на запасную лошадь, а поводе своего коня держал в руке. Тот встал и даже мог идти, но, очевидно, без судака ему было проще. Мы очень быстро покинули место побоища, доскакали до какого-то перекрестка, а на нем принц спешился сам наложил на тот перекресток заклятие. Если не самый главный тигр пойдет, то никто другой не разберется. По какой из двух подходящих дорог мы двинулись? А он? А он некромант, у него свои способы. Значит, пусть займется чем-нибудь другим. После того перекрестка мы проехали совсем недалеко, до небольшой рощицы, через которую бежал ручей. И там принц командовал привал велел ужу осмотреть всех людей, а москиту всех коней, а Алямиру варить еду. Я привычно привязала финика и потащилась к костру. Буй уже окончен, а есть надо всем. Мне тут усынули в руки, что резать, я и занялась, и еще кое-кто из отряда. Как я поняла, совсем тяжело пострадавших не было. Сильную рану получил рыцарь Раймон, он полулежал на плаще, а братуш колдовал над ним. Еще было сколько-то менее опасных ран и царапин, а потери вовсе не было. «Мы крутые», — думала я с восторгом. «Дайте воды, что ли», — принц опустился на раскладной стул рядом со мной. Тут же ему протянули с разных сторон и чашку, и флягу. Он благодарил, взял чашку и пил долго, медленно, так, что даже перстень на его пальце вдруг засветился красным. «Артефакт, что ли?» – думала я. А принц уже поднимался, что-то командовал и доставал из мешочка какую-то штуку. Прозрачный кристалл так и заиграл в лучах заходящего солнца, и прямо перед принцем в воздухе начал разгораться молочно-белый овал с неровными краями. Что за ерунда еще? Оттуда доносились крики и звуки боя. Я поняла, что это портал в тот момент, когда из овала вывалился Лео, тащивший одной рукой старый Бретрана, а второй – какого-то неизвестного мне парня.